Эпилог Иридан Пресветлый сидел над манускриптом, датированным началом темных времен. Последние полгода в королевстве Лаоран происходило нечто странное. Люди приходили в храмы Единого, чтобы молиться древним богам. Это было удивительно, странно и неприемлемо. С момента летнего бала в королевском дворце Иридан начал стремительно терять власть. Заклинание подчинения, наложенное на короля, было разрушено каким-то образом оставив того в живых более того тариан первый начал управлять лаараном не подпуская никого к важным документам у присветлого было ощущение что вместо короля на троне сидит некто другой столь разительно отличалось поведение монарха вот только такое невозможно по определению разве что монстры из древних страшилок вырвались из заточения и решили занять трон бреды -то только К слову, поведение монарха очень нравилось только простому народу. Придворные недовольно шептались по углам, и все чаще во дворце можно было услышать слово «заговор». Уже несколько раз за прошедшие полгода короля пытались отравить, зарезать, скинуть с лестницы, либо отправить к праотцам другими, не менее интересными способами. Однако Тариан I, будто не замечал поток заговорщиков, был жив и здоров. Сейчас Иридан искал хоть какой-то способ удержаться у власти. Ведь еще немного и единый станет никому не нужен, как и сам глава ордена. В манускрипте, лежащем на столе, были написаны удивительные вещи. Там было сказано, как постепенно изо дня в день некие слуги темного настраивали людей против богов. Они каким-то образом внедрялись в массы и подстрекали отказаться от веры, показывая, что боги отвернулись от своих почитателей. Все это не имело бы никакого смысла, но Иридан уже нашел несколько идей, как показать народу, что древних богов нет. Осталось лишь побывать в Великом лесу и глянуть, как долго еще простоит барьер. В то же время Каин смотрел на распростертое тело около его ног. Брезгливо пнув неудачливого мага носком обуви, темный бог отошел к окну. Все шло не так, неправильно, а виной тому стала Илина. В воспоминаниях возник день, когда Создатель решил его наказать. Тогда он забрал у Каина все, оставив лишь жалкие крохи силы, чтобы тот мог существовать. Да, именно так – существовать. Потому что без своих почитателей, силы и даже эмоций жить Каин не мог. Он тогда просидел в какой-то пещере лет триста или даже больше. Уже и не вспомнить. Братья и сестры долго разыскивали Каина, чтобы помочь, но к тому моменту, как его нашли, помощь уже не потребовалась. Тьма нашла изгнанного Бога намного раньше, обогрела его замерзшую душу, дала смысл существования и показала, для чего он остался жив, а следом указала на главного врага и научила, как вновь вернуть себе хоть часть, отобранного Создателем. Своих братьев и сестер Каин встретил уже в новом теле с новой силой и новыми эмоциями, которые тому дала тьма. В его душе поселились ненависть, злоба, коварство и неимоверное желание отомстить Создателю за свое унижение. Месть была особенно желанной. Тьма поведала, как можно уничтожить самое дорогое для любого Творца, его миры и населяющих их созданий. В божественных чертогах, куда Каин вернулся по просьбе Теорина, он наводил ужас на всех обитателей почти на всех. Его поддержали Геолин и Гайрин, боги лукавства и розыгрышей, братья-близнецы. Ведь им были близки по духу методы Каина, и они тоже не понимали, почему создатель носится с этими жалкими человечешками. А перед тем, как Каин отправился захватывать один из самых неприступных миров, к нему явилась Ириалин богиня смерти. Она и помогла брату отправить в мир Илины нескольких демонов, которые нашли и подготовили идеальную жертву. Но сейчас что-то происходило с Каином. После встречи с Элиной он начал задумываться о том, что люди не такие уж и ужасные, что они тоже имеют право на существование. И больше всего темного бога испугало, что он начал испытывать к ним жалость. После зимнего бала в Академии Каин понял, что тьма все хуже отзывается на его приказы, и к нему возвращаются ненавистные эмоции. Это бесило. Каин вздохнул и кинул каплю силы в бездыханное тело у ног. Судорожный вздох сообщил, что человек будет жить. Только темный бог скривился из-за собственной мягкотелости, но тут же убедил себя, что это все ради конечной цели. Все же ему потребуются жертвы для ритуала. «Уберите его к остальным», — приказал он слугам, решив, что пока рано паниковать. «И найдите мне, наконец, кого-то посильнее». Тащит каких-то задохликов. К слову, насущные проблемы довели не только Каина. Был еще один человек, которого бесило абсолютно все, поскольку он уже третью неделю практически не спал. Сайрус де Франс серьезно подошел к вопросу сохранности жизни жителей деревень. На данный момент были перевезены три большие деревни, но для того, чтобы переселить людей, им необходимо предоставить жилье, работу и прочие удобства для жизни. Глава Ковина радовался только одному. Теперь никто не ставил ему палки в колеса. Он мог спокойно решать все вопросы напрямую, а не через администрацию короля. Более того, с тех пор, как Эридан потерял влияние, Сайрус смог вновь отправить магов Ковина на поиски одаренных. «Привет, Сай!» – раздался голос Дара. «Дарион!» – воскликнул Сайрус, приветствуя хранителя. «Что случилось? Как девочка? С ней все в порядке?» «Все нормально», — кивнул Дар. «Я тут по вопросу наших зверушек. Сколько уже собрали?» «Мало», — нахмурился Верховный. «Они будто чувствуют, что их хотят не убить, а именно поймать, и сопротивляются до последнего. Некоторые вообще убивают сами себя. Представляешь?» «Ого», — присвистнул Дарион. «Значит, теория о разломах подтверждается?» «Увы», — Дефран вздохнул и развел руками. «А те, кого мы уже поймали, в них есть хоть какие-то изменения?» — вновь задал вопрос Хранитель. «Нет», — покачал головой Верховный, — «они остались прежними». «Хорошо», — кивнул Дарион, открывая портал. «Держи меня в курсе. И спасибо, Сай». Дар исчез, а Сайрус печально вздохнул. На главу Ковина навалилось столько, что он впервые задумался, а не уйти ли ему с поста Верховного. Но откинув эту малодушную мысль подальше, он принялся разгребать завалы из документов, радуясь, что на решение проблемы с отсутствием нормальных магов ему дали еще немного времени.